Вы слушали рассказы Ивана Алексеевича Бунина в исполнении Ольги Васильевой и Дмитрия Назарова. Автор инсценировки и режиссер Борис Эрин. Композитор Владимир Багров. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Редактор Наталья Шолохова. Программа записана на студии Vox Records некоммерческим учреждением культуры «Слово», при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Театральный фонограф.